Жаль, что мы не знаем, какую именно книгу он про себя читал. Теперь он лежал окруженный мертвыми томами Вебера. Всем под руку попадался футляр с очками. 61 год минул с того 1828 года, когда появились в Париже первые омнибусы и когда саратовский священник записал у себя в молитвеннике июля двенадцатого дня по утру в третьем часу родился сын николай крещен по утру тринадцатого предобеднию. восприемники протоиерей Фет сте Визовский. эту фамилию впоследствии чернышевский дал главному герою чтецу своих сибирских новел и по странному совпадению так или почти так ф в ский Подписался неизвестный поэт, поместивший в журнале «Век» 1909 год-ноябрь стихи, посвященные по имеющимся у нас сведениям памяти Н. Г. Чернышевского, скверный, но любопытный сонет, который мы тут приводим полностью. «Что скажет о тебе далекий правнук твой, то славя прошлое, то запросто ругая? Что жизнь твоя была ужасна?»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 Спустя недели-две после выхода жизни Чернышевского отозвалось первое бесхитростное эхо. Палентин Ленев, Варшава, написал так. Новая книга Бориса Чердынцева открывается шестью стихами, которые автор почему-то называет «сонетом», а за сим следует вычурно-капризное описание жизни известного Чернышевского. «Чернышевский», — рассказывает автор, — Был сыном добрейшего протоиерея, но когда и где родился, не сказано, окончил семинарию, а когда его отец, прожив святую жизнь, вдохновившую даже Некрасова, умер, мать отправила молодого человека учиться в Петербург, где он сразу, чуть ли не на вокзале, сблизился с тогдашними властителями дум, как их звали, Писаревым и Белинским. Юноша поступил в университет, занимался техническими изобретениями, много работал и имел первое романтическое приключение с любовью Егоровной Лобачевской, заразившей его любовью к искусству. После одного столкновения на романтической почве с каким-то офицером в Павловске, он, однако, принужден вернуться в Саратов, где делает предложение своей будущей невесте, на которой вскоре и женится. Он возвращается в Москву, занимается философией, участвует в журналах, много пишет, роман «Что нам делать?», дружит с выдающимися писателями своего времени. Постепенно его затягивает революционная работа, и после одного бурного собрания, где он выступает совместно с Добролюбовым и известным профессором Павловым, тогда еще совсем молодым человеком, Чернышевский принужден уехать за границу. Некоторое время он живет в Лондоне, сотрудничая с Герценом, но затем возвращается в Россию и сразу арестован. Обвиненный в подготовке покушения на Александра II, Чернышевский приговорен к смерти и публично казнен. Вот вкратце история жизни Чернышевского, и все обстояло бы отлично, если бы автор не нашел нужным снабдить свой рассказ о ней множеством ненужных подробностей, затемняющих смысл и всякими длинными отступлениями на самые разнообразные темы. А хуже всего то, что, описав сцену повешения и покончив со своим героем, он этим не удовлетворяется и на протяжении еще многих неудобочитаемых страниц рассуждает о том, что было бы, если бы... Что если бы Чернышевский, например, был не казнен, а сослан в Сибирь как Достоевский? Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским. Он любит выдумывать слова. Он любит длинные запутанные фразы, как, например, «Их сортирует судьба в предвидении нужд биографа» или «Вкладывает в уста действующих лиц», Торжественные, но не совсем грамотные синтенции, вроде «Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением». Почти одновременно с этой увеселительной рецензией появился отзыв Христофора Мортуса «Париж», так возмутивший Зину, что с тех пор у нее таращились глаза и напрягались ноздри всякий раз, как упоминалось это имя. Говоря о новом модном авторе, — тихо писал Мортус, — обыкновенно испытываешь чувство некоторой неловкости. Не собьешь ли его, не повредишь ли ему слишком скользящим замечанием? Мне кажется, что в данном случае бояться этого нет основания. Годунов-Чердынцев — новичок, правда, но новичок крайне самоуверенный, и сбить его, вероятно, нелегко. Не знаю, предвещает ли какие-либо дальнейшие достижения — только что вышедшая книга, но если это начало, то его нельзя признать особенно утешительным. Оговорюсь. Собственно, совершенно неважно, удачно ли или нет произведение Годунова-Чердынцева. Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает тема, которой не избежит никто. Вопрос, мне кажется, совсем в другом. Безвозвратно прошло то золотое время, когда критика или читателя могло в первую очередь интересовать художественное качество или точная степень талантливости книги. Наша литература, я говорю о настоящей, несомненной литературе, люди с безошибочным вкусом меня поймут, сделалась проще, серьезнее, суше. За счет искусства, может быть, но зато в некоторых стихах Цыповича, Бориса Барского, в прозе Коридонова зазвучало такой печалью, такой музыкой, таким безнадежным небесным очарованием, что право же не стоит жалеть о скучных песнях земли. Сама по себе затея написать книжку о выдающемся деятеле шестидесятых годов ничего предосудительного в себе не содержит. Ну, написал, ну, вышло в свет, выходили в свет и не такие книги. Но общее настроение автора, атмосфера его мысли, внушает странные и неприятные опасения. Я не стану говорить о том, насколько своевременно или нет появление такой книги. Что ж, никто не может запретить человеку писать о чем ему угодно. Но мне кажется, и не я один так чувствую. что в основе произведения Годунова-Чердынцева лежит нечто по существу глубоко бестактное, нечто режущее и оскорбительное. Его право, конечно, хотя и с этим можно было бы поспорить, так или иначе отнестись к шестидесятникам, но разоблачая их, он во всяком чутком читателе не может не возбудить удивления и отвращение. Как это все ни кстати! Как это все не впопад? Постараюсь уточнить. Из-за того, что именно сейчас, именно сегодня, производится эта безвкусная операция, тем самым задевается то значительное, горькое, трепетное, что зреет в катакомбах нашей эпохи. О, разумеется, шестидесятники, в частности Чернышевский, высказывали немало ошибочного и, может быть, смешного в своих литературных суждениях. Кто в этом не грешен? Да и не такой уж это грех. Но в общем тоне их критики сквозила какая-то истина. Истина, которая, как это ни кажется парадоксально, стала нам близка и понятна именно сегодня, именно сейчас. Я говорю не о нападках на взяточников и не о женской эмансипации. Дело не в этом, конечно. Мне кажется, что я буду верно понят, поскольку вообще другой может быть понят, если скажу, что в каком-то последнем и непогрешимом смысле наши и их требования совпадают. О, я знаю, мы тоньше, духовнее, музыкальнее, и наша конечная цель — под тем сияющим черным небом, под которым струится жизнь не просто община — или низвержение деспота. Но и нам, как и им, Некрасов и Лермонтов, особенно последний, ближе, чем Пушкин. Беру именно этот простейший пример, потому что он сразу определяет наши с ними свойства, если не родство. То холодноватое, хлыщеватое, безответственное, что ощущалось ими в некоторой части пушкинской поэзии, слышится и нам. Мне могут возразить, что мы умнее, восприимчивее. Не спорю. Но в сущности ведь дело вовсе не в рационализме Чернышевского или Белинского или Добролюбова имена и даты тут роли не играют, а в том, что тогда, как и теперь, люди духовно-передовые понимали, что одним искусством, одной лирой сыт не будешь. Мы, изощренные, усталые правнуки, Тоже хотим прежде всего человеческого. Мы требуем ценностей, необходимых душе. Эта польза возвышеннее может быть, но в каком-то отношении даже и насущнее той, которую проповедовали они. Я отклонился от прямой темы моей статьи, но ведь иногда можно гораздо точнее подлиннее высказаться, бродя около темы, в ее плодотворных окрестностях. В сущности говоря, Разбор всякой книги нелеп и бесцелен. Да кроме того, нас занимает не выполнение авторского задания и не самое даже задание, а лишь отношение к нему автора. И еще. Так ли уж нужны эти экскурсии в область прошлого с их стилизованными дрязгами и искусственно оживленным бытом? Кому важно знать, как Чернышевский вел себя с женщинами? В наше горькое, нежное, аскетическое время нет места для такого рода озорных изысканий, для праздной литературы, не лишенной к тому же какого-то надменного задора, который самого благосклонного читателя может только оттолкнуть. После этого посыпалось. Профессор Пражского университета Анучин, известный общественный деятель, Человек сияющий нравственной чистоты и большой личной смелости. Это был тот профессор Анучин, который в 1922 году, незадолго до высылки, когда на кожаные личности пришли его арестовывать, но, заинтересовавшись коллекцией древних монет, замешкались с его уводом, спокойно сказал, указав на часы, «Господа, история не ждет». напечатал в толстом журнале, выходившем в Париже, обстоятельный разбор жизни Чернышевского. В прошлом году, писал он, вышла замечательная книга проф. Бонского университета Отто Ледерера. «Три деспота. Александр Туманный, Николай Хладный, Николай Скучный. Движимый страстной любовью к свободе человеческого духа, и горячей ненавистью к попиравшим его, автор бывал в иных своих оценках несправедлив, вовсе не учтя, например, того пафоса российской государственности, который мощной плотью облег символ трона. Но излишний пыл и даже ослепление в процессе порицания зла всегда понятнее и простительнее, чем малейшая насмешка, как бы она ни была остроумна над тем, что ощущается обществом как объективное благо. Однако именно этот второй путь, путь эклектической язвительности, избран господином Годуновым-Чердынцевым в его трактовке жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. Автор, несомненно, основательно и по-своему добросовестно ознакомился с предметом. Несомненно также, что у него талантливое перо. Некоторые высказываемые им мысли и сопоставления мыслей несомненно находчивы. Но со всем этим его книга отвратна. Попробуем спокойно разобраться в этом впечатлении. Взята известная эпоха и выбран один из ее представителей. Но усвоено ли автором понятие «эпоха»? Нет. Прежде всего... у него совершенно не чувствуется сознание той классификации времени, без история превращается в произвольное вращение пестрых пятен, в какую-то импрессионистическую картину с фигурой пешехода вверх ногами на несуществующем в природе зеленом небе. Но в этом приеме, уничтожающем, кстати сказать, всякую научную ценность данного труда, несмотря на щегольскую эрудицию, все-таки не главная ошибка автора. Главная его ошибка в том, как он изображает Чернышевского. Совсем не важно, что Чернышевский хуже разбирался в вопросах поэзии, чем современный молодой эстет. Совсем не важно, что в своей философской концепции он чуждался тех трансцендентальных тонкостей, который господину Годунову-Чердынцеву приятный, а важно то, что каков бы ни был взгляд Чернышевского на искусство и науку, это было мировоззрение передовых людей его эпохи, неразрывно к тому же связанное с развитием общественной мысли, с ее жаром и благотворной деятельной силой. Вот в этом аспекте, при этом единственно правильном свете, «Строй мыслей Чернышевского приобретает значительность, далеко превышающую смысл тех беспочвенных, ничем не связанных с эпохой шестидесятых годов доводов, которыми орудует господин Годунов-Чердынцев, ядовито высмеивая своего героя». Но издевается он, впрочем, не только над героем. Издевается он и над читателем. Как иначе квалифицировать то, что среди известных авторитетов приводится авторитет несуществующий, к которому автор будто апеллирует. В каком-то смысле можно было бы, если не простить, то, по крайней мере, научно понять глумление над Чернышевским, если бы господин Годунов-Чердынцев был горячим сторонником именно тех, кто Чернышевского преследовал. Это была бы, по крайней мере, какая-то точка зрения – И читая рассматриваемый труд, читатель делал бы постоянную поправку на партийную точку зрения автора, тем самым добывая себе истину. Но горе в том, что у господина Годунова-Чердынцева не на что сделать поправку, а точка зрения всюду и нигде. Мало того. Как только читателю кажется, что, спускаясь по течению фразы, он, наконец, вплыл в тихую заводь в область идей, противных идеям Чернышевского, но кажущихся автору положительными, а потому могущих явиться некоторой опорой для читательских суждений и руководства, автор дает ему неожиданного щелчка, выбивает из-под его ног мнимую подставку, Так что опять неизвестно, на чьей же стороне господин Годунов-Чердынцев в своем походе на Чернышевского, на стороне ли поклонников искусства для искусства, или правительства, или каких-то других врагов Чернышевского, читателю неизвестных. Что же касается издевательства над самим героем, тут автор переходит всяческую меру. Нет такой отталкивающей подробности, которой он бы погнушался. Он, вероятно, ответит, что все эти подробности находятся в дневнике молодого Чернышевского. Но там они на своем месте, в своей среде, в должных порядке и перспективе, среди многих других мыслей и чувств, гораздо их ценнейших. Но автор выудил и сложил именно их, как если бы кто-нибудь пожелал восстановить образ человека путем лишь кропотливого собирания обрезков его волос – ногтей и телесных выделений. Иными словами, автор на протяжении всей своей книги в всласть измывается над личностью одного из чистейших, доблестнейших сынов либеральной России. Не говоря о попутных пинках, которыми он награждает других русских передовых мыслителей, уважение к которым является в нашем сознании имманентной частью их исторической сущности. В его книге, находящейся абсолютно вне гуманитарной традиции русской литературы, а потому вне литературы вообще, фактической неправды нет, если не считать вышеприведенного странно-любского двух-трех сомнительных мелочей до нескольких описок, но та правда, которая в ней заключается, хуже самой пристрастной лжи, ибо такая правда, идет разрез с той благородной и целомудренной правдой, отсутствие которой лишает историю того, что великий грек называл тропотос, которая является одним из неотъемлемых сокровищ русской общественной мысли. В наши дни, слава Богу, книг на кострах не сжигают, но приходится признать, что если бы такой обычай еще существовал, книга господина Годунова-Чердынцева могла бы справедливо считаться первой кандидаткой в площадное топливо. Затем в альманахе башня выступил Кончеев. Он начал с того, что привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой в раме портрет давно забытого родственника. Вот таким портретом, — писал Кончеев, — является для русской интеллигенции и образ Чернышевского, который был стихийно, но случайно унесен в эмиграцию вместе с другими, более нужными вещами. И этим Кончеев объяснял стюпифаксион, оцепенение, вызванное появлением книги Федора Константиновича. Кто-то вдруг взял и отнял портрет. Далее, покончив раз навсегда соображениями идейного порядка и принявшись за рассмотрение книги как произведения искусства, Кончеев стал хвалить ее так, что, читая, Федор Константинович почувствовал, как вокруг его лица собирается некое горячее сияние, а по рукам бежит ртуть. Статья заканчивается следующими словами. «Увы, за рубежом вряд ли наберется и десяток людей, способных оценить огонь и прелесть этого сказочно-остроумного сочинения. И я бы утверждал, что сейчас в России и одного оценителя не найдется, не доведись мне знать о существовании целых двух таких, одного живущего на петербургской стороне, другого где-то в далекой ссылке. Монархический орган восшествия посвятил жизни Чернышевского заметку которой указывалось, что всякий смысл и ценность разоблачения одного из идеологических дядек большевизма совершенно подрывается дешевым либеральничанием автора, всецело переходящего на сторону своего плачевного, но вредного героя, как только долготерпеливый русский царь, наконец, ссылает его в места не столь отдаленные. И вообще, добавлял автор заметки Петр Левченко, Давным-давно пора бросить писать о каких-то там жестокостях царистского режима по отношению к никому неинтересным светлым личностям. Красное масонство только обрадуется труду господина Годунова-Чердынцева. Прискорбно, что носитель такой фамилии занимается воспеванием общественных идеалов, давно обратившихся в грошовые идолы. В большевизанствующей газете Пара, это была та, которую берлинская газета неизменно называла рептилией, в статье о праздновании столетней годовщины рождения Чернышевского в конце говорилось так: В богоспасаемой нашей эмиграции тоже зашевелились. Некто Годунов-Чердынцев с армейской развязностью поспешил сбить книжонку натаскав туда материала откуда не попало». и выдав свой гнусный поклеп за жизнь Чернышевского. Какой-то пражский профессор поспешил найти эту работу талантливой и добросовестной, и все дружно подхватили. Написана она лихо и по своему внутреннему стилю ничем не отличается от васильевских передовиц о близком конце большевизма. последняя была особенно мило в связи с тем, что в своей газете Васильев решительно воспротивился какому-либо упоминанию о книге Федора Константиновича, причем честно сказал ему, хотя тот ни о чем не спрашивал, что, не будь он с ним в добрых отношениях, поместил бы такую статью, после которой от автора жизни Чернышевского мокрого места бы не осталось. Словом, вокруг книги создалась хорошая грозовая атмосфера скандала, повысившая на нее спрос, а вместе с тем, несмотря на нападки, имя Годунова-Чердынцева сразу, как говорится, выдвинулось и, поднявшись над пестрой бурей критических толков, утвердилось у всех на виду ярко и прочно. Но был один человек, мнение которого Федор Константинович уже узнать не мог. Александр Яковлевич Чернышевский... умер незадолго до выхода книги. Когда однажды французского мыслителя Делаланд la на чьих-то похоронах спросили, почему он не обнажает головы, «Не се де Он отвечал, «Я жду, чтобы смерть начала первая». кель де кувр ла премьер?» В этом есть метафизическая негалантность, но смерть большего не стоит». Боязнь рождает благоговение, благоговение ставит жертвенник, его дым восходит к небу, там принимает образ крыл, и склоненная боязнь к нему обращает молитву. Религия имеет такое же отношение к загробному состоянию человека, какое имеет математика к его состоянию земному. То и другое только условия игры. Вера в Бога и вера в цифру. Местная истина – истина места. Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а не часть его окрестности, какой является дерево или холм. Выйти как-нибудь нужно, но я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру, да то, что сделали столяр и плотник. Делаланд, трактат о тенях. Опять же. Несчастная маршрутная мысль, с которой давно свыкся человеческий разум, жизнь в виде некоего пути, есть глупая иллюзия. Мы никуда не идем, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна зеркало. Дверь до поры до времени затворена, но воздух входит сквозь щели. Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующий раскрыться нам по распаде тела, это освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, за раз видящее все стороны света, или, иначе говоря, сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии. Там же. Страница шестьдесят Но все это только символы, символы, которые становятся обузой для мысли в то мгновение, как она приглядится к ним. Нельзя ли как-нибудь понять проще, духовно удовлетворительнее, без помощи всего изящного Афея, как и без помощи популярных верований, ибо в религии кроется какая-то подозрительная общедоступность. уничтожающая ценности ее откровений. Если в небесное царство входят нищие духом, представляю себе, как там весело. Достаточно я их перевидал на земле. Кто еще составляет небесное население? Тьма кликуш, грязных монахов, много розовых близоруких душ протестантского, что ли, производства? Какая смертная скука! У меня высокая температура четвертый день. И я уже не могу читать. Странно, мне раньше казалось, что Яша всегда около меня, что я научился общению с призраками, а теперь, когда я, может быть, умираю, эта вера в призраки мне кажется чем-то земным, связанным с самыми низкими земными ощущениями, а вовсе не открытием Небесной Америки. Как-нибудь проще, как-нибудь проще, как-нибудь сразу. Одно усилие, и все пойму. Искание Бога. Тоска всякого пса по хозяину. Дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в огромные ноги. Все это земное. Отец, директор гимназии, ректор, хозяин предприятия, царь, Бог. Цифры, цифры. И ужасно хочется найти самое-самое большое число, Да бы все другие что-нибудь значили, куда-нибудь лезли. Нет, этим путем упираешься в ватные тупики, и все становится неинтересным. Конечно, я умираю. Эти клещи сзади, эта стальная боль совершенно понятны. Смерть берет за бока, подойдя сзади. А я ведь всю жизнь думал о смерти. И если жил, то жил всегда на полях этой книги, которую не умею прочесть. Кто это был? Давным-давно в Киеве. Как его звали, боже мой? Брал в библиотеке книгу на неизвестном ему языке, делал на ней пометки и оставлял лежать, чтобы гость думал, знает по-португальски, по-арамейски. И хабе да зельбе гетан!» Я сделал то же самое. Счастье, горе, восклицательные знаки на полях, а контекст абсолютно неведом. Хорошее дело. Страшно больно покидать чрево жизни. Смертный ужас рождения. Рождающийся ребенок чувствует муки своей матери. Бедный мой Яшенька. Очень странно, что, умирая, я удаляюсь от него, когда, казалось бы, напротив, все ближе, ближе. Его первое слово было «муха», и сразу потом звонок из полиции опознать тело. Как я его теперь оставлю? В этих комнатах некому будет являться в обоих смыслах. Она ведь все равно не увидит, бедная Сашенька. Сколько? Пять тысяч восемьсот. И еще те, и того. А потом Боря поможет, а может быть и не поможет. Ничего в общем в жизни и не было, кроме подготовки к экзамену, к которому все равно подготовиться нельзя. Ужу, уму... Равно ужасно умирать. Неужели все мои знакомые это проделают? Невероятно. Старая история. Название фильма, который мы с Сашей смотрели накануне его смерти. О нет, ни за что. Она может уговаривать сколько угодно. Или это она вчера уговаривала? Или давным-давно? ни в какие больницы меня не увезут. Я буду здесь лежать. Довольно было больниц. Опять сойти с ума перед самым концом. Нет, ни за что. Я останусь здесь. Как трудно ворочить мысли. Бревна. Я слишком плохо себя чувствую, чтобы умирать. О чем он писал книгу, Саша? Ну, скажи, ты помнишь? Говорили об этом. О каком-то священнике, нет? но ты никогда ничего плохо, трудно. После этого он уже почти не говорил, впав в состояние сумеречное. Федор Константинович был допущен к нему и навсегда запомнил седую щетину на впалых щеках, потускневшую лысину и руку в серой экземе, шевелившуюся, как рак, на простыне. На другой день он умер, но перед тем пришел в себя, жаловался на мучение и потом сказал, в комнате было полутемно из-за спущенных штор, «Какие глупости!» «Конечно, ничего потом нет». Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо «Ничего нет! Это так же ясно, как то, что идет дождь». а между тем за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз. В витрине похоронного бюро на углу Кайзера Леи была выставлена в виде приманки, как Кук выставляет модель Пульмана, макета крематорской постановки. Ряды стульчиков перед крохотной кафедрой, на них сидящие куколки величиной согнутый мизинец, и впереди, немножко отдельно, можно было различить вдовицу по квадратному сантиметру платочка, поднятого к лицу. Немецкая соблазнительность этой макетки всегда смешила Федора Константиновича, а потому было слегка противно войти в крематорий настоящий, где из-под лавров в катках По-настоящему опускался при звуках многопудовой органной музыки, гроб с телом в образцовую преисподнюю, прямо в печь. Чернышевская платка не держала, а сидела неподвижно и прямо, смерцающими сквозь черный флер глазами. У друзей и знакомых было на лицах обычное в таких случаях настороженное выражение, подвижность зрачков при некоторой напряженности шейных мускулов. Адвокат Чарский искренне сморкался. Васильев, имевший как общественный деятель большой траурный опыт, внимательно следил за паузами пастора. Александр Яковлевич в последнюю минуту оказался лютеранином. Инженер Керн бесстрастно поблескивал стеклами пенсне. Горяинов все высвобождал из воротничков полную шею, но до покашливания не доходил. Дамы, бывавшие у Чернышевских, сидели все вместе. Вместе сидели и писатели. Лишневский, Шахматов, Ширин. Было много людей Федору Константиновичу незнакомых. Например, чопорный господин с белокурой бородкой и необыкновенно красными губами, кажется, двоюродный брат покойного, да какие-то немцы с цилиндрами на коленях, деликатно сидевшие в последнем ряду. По окончании церемонии присутствующие должны были по замыслу крематорского распорядителя подходить по одному к вдове со словами соболезнования. Но Федор Константинович решил этого избежать и вышел на улицу. Все было мокро, солнечно и как-то обнаженно ярко. На черном отороченном молодой травой футбольном поле девочки в трусиках занимались гимнастикой. За серым с отливом куполом крематория виднелись бирюзовые вышки мечети, а по другую сторону площади блестели зеленые луковки белой псковского вида церкви, недавно выросшей вверх из углового дома и казавшейся почти обособленной благодаря зодческому камуфляжу. На террасе у входа в парк два скверных бронзовых боксера, тоже недавно поставленных, застыли в позах, совершенно противных взаимной гармонии кулачного боя. Вместо его собрано-горбатой, кругломышечной грации получились два голых солдата, повздорившие в бане. С открытого места за деревьями пущенный змей высоко в лазуре, стоял румяным ромбиком. С удивлением... С досадой Федор Константинович замечал невозможность остановить свою мысль на образе только что испепеленного, испарившегося человека. Он старался сосредоточиться, представить себе недавнюю теплоту их живых отношений, но душа не желала шевелиться, а лежала сонная и зажмуренная, довольная своей клеткой. Заторможенный стих из Короля лира состоящий целиком из пяти неве никогда вот все что ему приходило на ум ведь я никогда его не увижу больше не самостоятельно думал он но этот прутик ломался души не сдвинув он старался думать о смерти и вместо этого думал о том что мягкое небо с бледной и нежной как сало полосой улегшегося слева облака было бы похоже на ветчину, будь голубизна розовостью. Он старался представить себе какое-то продление Александра Яковлевича за углом жизни и тут же примечал, как за стеклом чистельно-гладильной под православной церковью с чертовской энергией, с избытком пара, словно в аду, мучат пару плоских мужских брюк. Он старался в чем-то покаяться перед Александром Яковлевичем, хотя бы в дурной мальчишской мысли, мелькавшей прежде о неприятном сюрпризе, который он ему готовил своей книгой, и вдруг вспоминал пошлый пустяк, как Щеголев говорил по какому-то поводу, «Когда у меня умирают добрые знакомые, невольно думаю, что они там похлопочут о моей здешней судьбе. Хо -хо -хо. Это было смутное, слепое состояние души, непонятное ему, как вообще все было непонятно. От неба до желтого трамвая, гремевшего по раскату Гогенцоллерндама, дама по которому некогда Яша Чернышевский ехал на смерть. Но постепенно досада на самого себя проходила, и с каким-то облегчением... точно ответственность за его душу принадлежала не ему, а кому-то знающему, в чем дело, он чувствовал, что весь этот переплет случайных мыслей, как и все прочее, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков, ничто иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне. Он очутился около бронзовых боксеров, вокруг которых на клумбе зыблились бледные с черным Анютины глазки, личиками похожие несколько на Чарли Чаплина, и сел на ту скамейку, где ночами раза два сиживал с Зиной, ибо за последнее время какое-то беспокойство вынесло их далеко за пределы тихой темной улицы, где они укрывались сначала. По соседству сидела женщина, вязавшая на спицах. Рядом с ней маленький ребенок, весь в голубой шерсти, сверху кончавшийся помпоном на колпачке, а снизу штрипочками, утюжил скамейку игрушечным танком. В кустах кричали воробьи, изредка все вместе совершавшие налеты на газон, на бронзу. Липко пахло тополевыми почками, а далеко за площадью круглый крематорий имел теперь сытый, облизанный вид. Издали Федор Константинович мог видеть маленькие фигуры расходившихся. Он даже различил, как кто-то подвел Александру Яковлевну к макетному автомобилю, завтра нужно будет зайти к ней, и как у остановки трамвая набралась кучка знакомых как их скрыл остановившийся на мгновение трамвай, и как с легкостью фокуса они исчезли по отводе заслонки. Федор Константинович собрался было в свояси когда его сзади окликнул шепелявый голос. Он принадлежал Ширину, автору романа «Седина» с эпиграфом из книги Иова, очень сочувственно встреченного эмигрантской критикой. «Господи, отче!» По Бродваю, в лихорадочном шорохе долларов, гетеры и дельцы в гетрах, дерясь, падая, задыхаясь, бежали за золотым тельцом, который шуршащими боками, протискиваясь между небоскребами, обращал к электрическому небу изможденный лик свой и выл. В Париже, в низкопробном притоне, старик Лашес, бывший пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга, топтал сапогами старуху-проститутку Буль-де-Сюиф. «Господи, отчего?» Из московского подвала вышел палач и, присев у конуры, стал тюлюлюкать мохнатого щенка. «Махонький», — приговаривал он, «махонький». В Лондоне лорды и леди танцевали джими и распевали коктайль, изредка посматривая на эстраду, где на исходе восемнадцатого ринга огромный негр к ног Оутом уложил на ковер своего белокурого противника. В арктических снегах на пустом ящике из-под мыла сидел путешественник Эриксон и мрачно думал, полюс или не полюс. Иван Червяков бережно обстригал бахрому единственных брюк. «Господи, отчего вы дозволяете все это?» Сам Ширин был плотный коренастый человек с рыжеватым бобриком, всегда плохо выбритый в больших очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких прозрачных глаза, совершенно равнодушных к зрительным впечатлениям. Он был слеп, как Мильтон, глух, как Бетховен и глуп, как Бетон. Святая ненаблюдательность – отсюда полная неосведомленность об окружающем мире и полная неспособность что-либо именовать, свойства, почему-то довольно часто встречающиеся у русского литератора-середняка, словно тут действует некий благотворный рок, отказывающий бесталанному в благодати чувственного познания, дабы он зря не изгадил материала. Бывает, конечно, что в таком темном человеке играет какой-то собственный фонарик, не говоря о том, что известны случаи, когда по прихоти находчивой природы, любящей неожиданные приспособления и подмены, такой внутренний свет поразительно ярок, на зависть любому краснощекому таланту. Но даже Достоевский всегда как-то напоминает комнату, в которой днем горит лампа. Сейчас, идя вместе с Шириным через парк, Федор Константинович бескорыстно наслаждался смешной мыслью, что его спутник — глухой слепец с заткнутыми ноздрями, но к этому состоянию относится совершенно равнодушно, хотя иногда не прочь наивно вздохнуть о разобщенности интеллигента с природой. Недавно Лишневский рассказывал, что Ширин назначил ему деловое свидание в зоологическом саду, и когда после часового разговора Лишневский случайно обратил его внимание на клетку с гиеной, обнаружилось, что тот едва ли сознавал, что в зоологическом саду бывают звери. А, вскользь посмотрев на клетку, машинально заметил. «Плохо, плохо наш брат знает мир животных», и сразу продолжал обсуждать то, что его особенно в жизни волновало. «Деятельность и состав правления общества русских литераторов» В Германии. И теперь он находился в крайней степени этого волнения, так как назревало некоторое событие. Председателем правления был Георгий Иванович Васильев, да и все предопределяло это его досоветская известность, многолетняя редакторская деятельность, а главное, та непреклонная, почти грозная честность, которой имя его славилось дурной же характер. полемическая резкость и при громадном общественном опыте полное незнание людей, честности этой не только не вредили, а наоборот придавали ей некую приятную терпкость. Недовольство Ширина было направлено не против него, а против остальных пяти членов правления. Во-первых, потому что ни один, как, впрочем, и две трети всего состава Союза, не имел профессионального касательства к Перу, а во-вторых, потому что трое из них, в том числе казначей и товарищ председателя, были, если не прямыми мошенниками, как пристрастно утверждал Ширин, то, во всяком случае, филомелами в своих стыдливых, но изобретательных делах. Вот уже несколько времени, как началась довольно забавная, по мнению Федора Константиновича, и абсолютно неприличная, по терминологии Ширина, история с кассой Союза. Всякий раз, как поступало от какого-нибудь члена прошения о пособии или суде, различие между коими было приблизительно такое, как между арендой на девяносто девять лет и пожизненным владением, начиналась погоня за этой кассой, делавшейся при попытке ее нагнать до странности текучей, и беспредметной, словно она всегда находилась где-то на полпути между тремя точками, представляемыми казначеем и двумя членами правления. Погоня затруднялась тем, что Васильев давно с этими тремя членами не разговаривал, отказываясь даже сноситься с ними письменно, и последнее время выплачивал суды и пособия из собственных средств, предоставляя другим добывать деньги из Союза для возвращения ему. В конце концов, деньги эти по кусочкам выцарапывались, но тогда оказывалось, что казначей у кого-то взял в долг, так что призрачное состояние казны от этого не менялось. Члены Союза, особенно часто обращавшиеся за помощью, начали заметно нервничать. Через месяц созывалось общее собрание — И Ширин подготовил к нему план решительного действия.